Новости. участие в ежедневной участие в ежегодной кругосветной рыбалке примет льдина с российскими рыбаками стартовавшая с Финского залива запилявые, запилявые, запилявые! Музык получил зарплату и встречает своего другана Пятек, давай, это, отметим это дело. А? Вася, давай, давай, Вася. Давай, купим на червонец плавленого сыра, ага. а на остальное водки, а? Ага. Ты всех Вася, А что что А чё, чё такое? А зачем нам столько сыру? Болтают две подружки. Ой, я, я даже не знаю, как сообщить своим родителям, что я развелась. Катя, чего ты боишься? Но они же не знают, что я была замужем. для ваших ушей! Соусы белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! Юзано-песенных хитов! Спрасывайте соусы белявых в музыкальных магазинах города! Муж вернулся домой злой! Уставший и говорит, Зене, Это ты во всем виновата! Посылаюсь на родительское собрание и не говори, в какой школе учится наш сын. Чтобы заработать денег, я, я занимался продажей мебели. Жалко только, что эта мебель была моя.